Марийские народные сказки 41 же жеребенок Жил в одной деревне старик, и было у него три дочери. Однажды ожеребилась старикова гнедая кобыла и принесла 41 жеребеночка. Но недолго радовался им старик. В один день ушли все жеребята за море. — Кто пойдет искать же ребят спросил старик дочерей. — Я пойду, — сказала старшая дочь. — Иди, дочка, — проводил ее отец. — Только не ходи прямой дорогой, а иди окольной. Пошла старшая дочь к морю, как велел отец, не прямым путем, а окольным. А старик тем временем надел на себя медвежью шкуру, прибежал прямой дорогой к полевым воротам, которые стоят в конце села, чтобы скот в поле не уходил, поля не травил, и лег у самых ворот. Подошла старшая дочь к полевым воротам, увидела медведя, испугалась и скорее назад повернула. Старик прямой дорогой пришел домой раньше дочери, и лишь дочь на порог спрашивает ее. «Ты почему, дочка, вернулась?» «У полевых ворот лежит медведь», — отвечает дочь. «Если уж у полевых ворот медведь, так что же дальше будет?» На следующий день вызвалось искать же ребят средняя дочь. И ее послал отец окольной дорогой, а сам опять оделся в медвежью шкуру, побежал прямой дорогой и лег у полевых ворот. Пришла средняя дочь к полевым воротам, увидела медведя, испугалась и повернулась скорее назад. Приходит она домой, отец ее спрашивает. «Ты почему, дочка, вернулась?» «Если уж у полевых ворот медведь лежит, то что же дальше будет?» — отвечает дочь. «Не пойду я искать». На третий день собралась на поиски жеребят младшая дочь. Надела она свое самое лучшее платье. Запрягла кобылу в тележку, взяла серебряную плетку, посадила в тележку белого ястреба и дворовую собачку. Вышел отец ее проводить и говорит, «Поезжай не прямой дорогой, я окольный». Девушка уехала, а отец надел медвежью шкуру, прибежал к полевым воротам и лег поперек дороги. Подъехала девушка к воротам и говорит, «Встань, медведь, пропусти меня!» Медведь ничего не отвечает, с дороги не уходит. Тогда девушка хлестнула медведя плеткой. Подвинулся медведь, пропустил тележку. А девушка поехала по дороге. Едет и веселую песню поет. «Моя маленькая тележка, катись, катись! Серебряная плетка, взвейся! Белый ястреб, покрикивай! Дворовая собачка, полаивай! Еду я искать же ребят Доехала девушка до морского берега, переплыла через море на большой лодке. На другом берегу переоделась девушка в мужскую одежду и дальше же ребят искать. Вечером приехала она в деревню и попросилась к одной старухи на ночлег. У этой старухи был сын, красивый юноша по имени Улем. Девушка переночевала у старухи, а утром говорит: Бабушка, отпусти Улема со мной же ребят искать. Отпустила старуха Улема, посадила девушка Улема в тележку рядом с собой и запела веселую песню. Моя маленькая тележка, катись, катись! Серебряная плетка взвейся, белый ястреб покрикивай, дворовая собачка полаивай! Еду я искать же ребят. В этот день девушка с Улемом отыскали 10 же ребят. Когда вернулись домой, Улем говорит, матери, кажется мне, что наш гость не парень, а девушка. И голос у него очень нежный. И сам он очень красив. На второй день улем с девушкой привели еще 10 же ребят. На третий еще 10, а на четвертый 11. Собралась девушка уезжать, а Улем просит ее остаться еще хоть ненадолго. Пожила девушка у старухи еще немного и поехала домой. А Улем ее провожает. Вот едут они к морю, и девушка поет. Моя маленькая тележка, катись, катись! Серебряная плетка в белый ястреб покрикивай, дворовая собачка полаивай. Разыскала я же ребят моего отца. Теперь еду домой. Сколько дней я жила у вас, сказала девушка. А ты, Улем, так и не догадался, что не парень я, а девушка. Я давно догадался, отвечает Улем. Будь моей женой. Прежде надо же ребят к отцу отвезти, но если я тебе по душе, то пришли перед праздником подарок, шелковые качели, и я вернусь к тебе. Приехала девушка домой, пригнала 41 же ребенка. Обрадовался старик отец. Обрадовались старшие сестры. Живет девушка дома. Перед праздником прислал ей улем подарок, шелковые качели. Повесила девушка шелковые качели на высокую сосну. Покачала отца, потом старшую сестру, потом среднюю. Потом подружек покачала, а потом села сама на шелковые качели, раскачалась выше дома, выше сосны, взлетели качели до неба, и улетела девушка далеко-далеко за море, к Улему.